Таков был проект, получивший в обществе название Конституции Ларис Меликова. Император Александр II утвердил доклад своего министра 17 февраля 1881 года, а утром... 1 марта утвердил и текст оповещения о принятой мере с тем, чтобы до его опубликования он был выслушан 4 марта в заседании Совета министров. Подписывая бумагу, Александр Николаевич сказал, «Надеюсь, что она произведет хорошее впечатление и послужит России новым свидетельством моего желания делать все, что только возможно». 1881 год. 1 марта. Решение государя давало надежду в будущем, на мирную эволюцию политического строя России. Соглашаясь на созыв общей комиссии с представителями земств и городов, император Александр следовал своей излюбленной мысли проводить реформы сверху, не дожидаясь, когда их станут насильственно вводить снизу. Но в тот самый день, когда доклад Ларис Меликова был подписан, бомба, брошенная террористами, Прекратила дни государя, наступило новое царствование, и задуманная реформа не получила своего осуществления. Б. Император Александр III, 1881-1894 годы. Воцарение. Подобно тому, как Восточная война с ее несчастным эпилогом, падением Севастополя и миром в Париже определила направление государственной деятельности императора Александра II, так точная и катастрофа 1 марта наложила свой отпечаток на все царствование императора Александра III. Но в то время как язвы, вскрытые войной 1853-1856 годов, вывели Александра Николаевича на путь освобождения и коренной ломки сословных перегородок, побудили его привлечь широкие слои русского общества к совместной работе, Кровавое наследие, доставшееся императору Александру Александровичу, дало ему основание признать ошибочным направление, усвоенное его отцом, и совершенно сойти с пути намеченного Конституцией Ларис Меликова. Царя-освободителя, совпавшая как раз с готовностью несчастного государя снова проявить свое доверие к общественным силам, тягостно подействовало на Александра Третьего и определила основные линии предстоящего тринадцатилетнего царствования. Возврат к сильной власти, к правительственной опеке и надзору, подчинение местных автономных органов суда и управления органам правительственным, строгие рамки и стеснение свободному проявлению независимой общественной мысли. Два месяца спустя по воцарении, особым манифестом 29 апреля, Александр Третий заявил русскому народу, что, приняв престол с верою в силу и истину самодержавной власти, он считает себя призванным утверждать и охранять последнюю для благонародного от всяких на нее поползновений. Ларис Меликов получил отставку, и последнее распоряжение покойного государя о созыве общественных представителей для участия в выработке законодательных проектов было оставлено без действия и никогда не проведено в жизнь. Манифест стал политической программой и александр третий неуклонно держался ее в течение всего своего царствования благонародная и охрана самодержавной власти легли в основу всех его позднейших мероприятий правительственные меры крестьянством правительство немало сделало и достигло в своей заботе о поднятии материального благосостояния крестьян Земельные наделы, доставшиеся им согласно положению 19 февраля 1861 года, ко времени вступления на престол императора Александра III, еще не все были выкуплены. Закон 28 декабря 1881 года сделал этот выкуп обязательным, а платежи значительно понизил на одну пятую, причем сами наделы были признаны неотчуждаемыми. С естественным ростом населения уже давно стало ощущаться, особенно в центральных и черноземных губерниях, недостаток в свободных землях. Чтобы облегчить крестьянам приобретение земель, были приняты две важные меры – «Основан крестьянский поземельный банк для выдачи суд 18 мая 1882 года». И положено начало правильному переселению крестьян на восточные окраины государства, в Сибирь и в Среднюю Азию, где еще много земель пустовало и население не было густым. Постройка сибирской железной дороги дала переселенческому движению особенно сильный толчок и подспорье. Кроме того, была отменена подушная подать 28 мая 1885 года. Наконец, в целях содействовать развитию земледелия, как одному из основных в России источников народного благосостояния, учреждено особое министерство земледелия 21 марта 1894 года. Рабочий класс Рабочий класс пополнялся из того же крестьянства, которое в поисках заработков шло на фабрики и заводы, покидало деревню и стекалось в города. С ростом промышленности число фабрик и заводов стало во второй половине XIX века быстро возрастать, и они нуждались в рабочих руках. Однако положение фабричных и заводских рабочих сложилось тяжелое. Оторванные от земли, они зависели от хозяев. Бессильные защитить свой труд от эксплуатации, зачастую корыстной и несправедливой. Это побудило правительство принять некоторые меры в защиту и охрану интересов рабочего люда Законом запрещено было принимать на работу на фабриках детей моложе 12 лет. Запрещена ночная работа малолетних и женщин, и вообще ограничено число их рабочих часов сравнительно с работой мужской.